Даже Винклер не знал, что в мезонине Цандр превратил одну из комнат в будущую капитанскую рубку межпланетного корабля. Это могло показаться игрой. Цандр просиживал в своей рубке ночи напролет, наблюдая звездное небо сквозь окно, проделанное в крыше. Представлял себе летящим в ракете, давал сам себе различные задания, разрешал поставленные задачи, овладевал наукой астронавигации и искусством капитана межпланетного корабля.